Глава сорок пятая. «Приехали!» Цербер с Артуром в своих деловых костюмах смотрится вполне торжественно и прилично. не помогает мне снять пальто, а потом с любопытством оглядывает. Лис, ты самая красивая невеста в мире!» Сказано искренне с восхищением. «Подтверждаю!» Хмыкнув, авторитетно добавляет Артур. Краснее, приятно!» «Еще и самое быстрое!» Макияж освежила и поправила прическу, пока ехали в машине. Может, и хорошо, что все так. Будь с приготовлением долгими, пафосными и усердными. Точно бы сорвалась? Лес, идем, Нас ждут. Цербер крепко сжимает мою ладонь и ведёт в кабинет, где нам оформляют бумаги. Все происходит так буднично, прозаично. От силы 15 минут. Краткое поздравление от регистраторов. И я замужем. Еще и фамилию зачем-то согласилась поменять. Совсем про этот момент не думала. А когда спросили, от неожиданности согласилась. Артур на выходе из Акса нас снимает, орёт горько и наводит суету, требуя куда-то вот прямо сейчас ехать и отмечать. А мне не хочется, у меня и так шок, и переизбыток эмоций. Зачем я фамилию поменяла? Что теперь на работе говорить? Почему я Новикова? Эх, я тоже себе когда-нибудь хочу такую свадьбу, без заморочек. Мечтательно произносит Артур. Ставим у машины, осознаём. Меня все еще потряхивает, мне кажется, муж моего тоже. Раз не торопится, садиться за руль. «Мужа!» «Сербер, мой муж!» докатилась. «Дань, а как ты вообще так договорился, что быстро расписали? Там же вроде так нельзя. Временно подумать. Формально возможно, если, например, длительная командировка скоро». «А у тебя командировка?» Цербер иронично взглянул на Артура. «Ну, конечно. Я сам ее себе оформил. Завтра вылетаю». «Куда?» «К океану». «А, понял». Даня достают из кармана бархатную коробочку, открывают, а там два примилых золотых колечка. То, что поменьше цербер достают и встает с ним передо мной на одно колено. Лиза, ты позволишь? Протягиваю супругу руку, мучительно при этом краснее. А кольца тоже теперь носить обязательно, да? Когда колечко оказывается у меня на пальце, дрожащими пальцами, вытаскиваю второе и сама надеваю его на цербера. Но все Полюбовал с колечком. А ведь если так подумать, я сама еще ничего не подарила супругу. Часы электронные, и то, как оказалось, на его же деньги купила. Как-то нехорошо. Надо исправляться. «Отцу будешь звонить сообщать?» – любопытствует Артур. «Думаю, сам все узнает», – отмахиваюсь я. «Я замужем, мамочки. Хотя и ничего страшного. Развестись ведь можно». Взглянул на Цербера. «Красивый такой. Глаза сияют, улыбка довольная». «Ладно, с разводом торопиться не будем». Потянулась к супругу и тоже была схвачена в его объятия. «Ни в какую командировку к океану ведь не летим, уточняю я. У тебя ведь теперь тут много дел не самых приятных». «Сегодня же полетим». С вышестоящим руководством я уже договорился. Минимум неделю отсрочки срочки я себе выбил. Остальные вопросы могу решать и без личного присутствия здесь. «Что-то у меня нет настроения отдыхать и праздновать. Скептично замечаю я». К тому же, как сейчас куда-то улетать? У меня кошка на сносях. Кошку на неделю хорошо пристроим, плюс присмотр ветеринаров. Цербер наклоняется ко мне и доверительно добавляет на ухо. Возможно, это наша последняя неделя вместе. Глаза, какая-то песчинка попала, часто-часто заморгала. Ладно, едем. Добрались-таки до ресторана, где хорошо, спокойно и душевно посидели втроем. С Артуром нашлось много интересных тем для общения. А уже ближе к ночи мы с Цербером улетели, оставив кошку под присмотром соседки. Место месяца у нас была всего неделя, но провели мы ее насыщенно и незабываемо. Как и выходные, когда мы пытались взять от небольшого отрезка времени все, так и сейчас, понимая, что, возможно, это последний наш шанс насладиться друг другом. Мы проживали каждую минуту легко, с удовольствием, и действительно, словно в последний раз. Никаких ссор, склок и споров. Только море нежности, океан любви, взаимопонимания и незабываемых ощущений. Было классно. Мне всегда казалось, что одной быть лучше, я не особо понимала тех, кто обязательно стремится найти себе пару. А вот теперь мой мир словно перевернулся с ног на голову, и хочется, чтобы эта неделя никогда не заканчивалась. Но все хорошее имеет свойство быстро заканчиваться. Вернулись, Даня сразу уехал по делам и пропал. Я осталась бдеть над кошкой и ходить на работу. А там я одна, формально мой муж еще в командировке. Пусто, грустно, одиноко, так сразу стала на работе. Хотя раньше только и мечтала избавиться от своего личного цербера. Пока работаю и занимаюсь документами, оформляю смену фамилии переход на новое рабочее место. Там меня, как говорят, уже ждут не дождутся. Коллеги поздравляют, новости о свадьбе и переводе разнеслись как пожар. За несколько дней удалось привести в порядок почти все накопившиеся дела. Нашла мастера по рекомендации хорошего знакомого, отдала в починку часы. Думаю, пора бы мне, наверное, и отцу уже позвонить. Напрягает мне это затишье. Слишком подозрительное. Но чего-то никак не могу решиться. Нет, но так нельзя, когда это царёво чего-то боялись. Хотя я уже вроде как не Царёва. Звоню. В обед набрала отца. Волнуюсь, что он сейчас скажет. А! Позвонила наконец, раздается в телефоне веселый голос папы. Мадам Новикова. Ага, знаете все. Ну, кто бы сомневался. Будешь ругаться, уточняя, на всякий случай. Чего мне ругаться? Взрослая деваха, давно пора. Захотела, вышла замуж, не захотела бы, я бы выдал на свое усмотрение. Может, вы отказался от меня свадебные подарки получать? Ты хоть забери, сейчас пришлю к тебе человека. Я по-разному представляла свою с отцом беседу, но о таком варианте даже подумать не могла. А что там за подарки? Ты знаешь, я человек практичный, а ты вроде как уже взрослая, самостоятельная, раз замуж выскочила. Так что машину свою забирай, карточку тебе новую привезут, а документы с документами зайдешь к нотариусу. Там не только от меня подарки, но и от мамки твоей. наследство. — Какое наследство? — А ты серьезно думаешь, что мать твоя шикарно жила, кучу поклонников имела и ничего от них не нажила? На лечение много ушло, но далеко не все. Хоть бы поинтересовалась, сходила, бестолочь. Надо было подольше все это добро придержать, конечно. Но раз уж теперь есть кому тебя в случае чего урезонить, забирай. То, что от меня, это считает твое наследство, заранее выдаю, больше ничего от меня не жди. Там тебе, конечно, хватит на несколько жизней, вряд ли все сможешь растратить, но все равно старайся хоть немного головой думать. Образование, наконец, нормальное получи, чтоб голова работала нормально. И вот еще что, Даня от меня отказался в любом виде деньги брать, так ты хоть на него повлияй, выдай своих. «Лучше должен будет, зато потом отдаст, чем голодранцам при богатой жене останется. Чарами там своими женскими повлияй. А если все равно отказываться будет, пригрози, что разведешься, если деньги не возьмет. Поняла?» Сижу с отвисшей челюстью. «Я ничего не понимаю», — растерянно произношу я. «Неудивительно», — мыкает в ответ отец. «Иди учиться на юриста. Память у тебя хорошая. Может, и не поумеешь, но хоть законы будешь знать». и свои права с обязанностями, а то развести тебя на раз-два. То есть ты не против моего брака с Дани? Тебе, получается, он нравится? Ты ему покровительствуешь? Почему? Ну, так он человек-то неплохой, проверенный, со своими принципами, знаю его давно, еще с отцом его когда-то хорошо общались. Тоже интересный был человек. А тут и Тимур по карине своей все страдал. Вроде как сыну помочь надо. «Ну не убивать же Даню. Так теперь и Тимур довольный ходит. На днях тоже тайно женился. И ты вроде не страдаешь. Я проект Дани изучал. Скоро выстрелят. Деньги потоком пойдут. А тебя еще больше ценить будет за то, что не за деньги с ним была, а в трудовые времена рядом оставалась». «Ну и ну. Ты же говорил, что такой, как Дани, вообще на меня не взглянет. А тут, оказывается, такие планы». «Это я тебя подначивал. Ты же любишь мне все назло делать?» «Твои подначки не работали?» «Ага. Поэтому ты сейчас за ним замужем». «Завтра пойду и разведусь». Ворчу я, но без огонька. «Беги». Отец резко сбросил вызов. Вроде надо бы ему сказать спасибо за подарок. Но язык не поворачивается, так все бесит. Может, потом, попозже, когда успокоюсь. Когда разобралась со свалившимся подарком, С нетерпением жду мужа домой. А он не торопится возвращаться. Каким-то чудом все еще держится на плаву и оттягивает полный возврат всей суммы. Вроде как отец Карины подобрел, когда Тимур вновь сошелся с его дочкой. Не выдержав, звоню Дани. Да, Лис, я немного занят. Что-то срочное? Ну, в принципе, да. Нужно поговорить, желательно, с глазу на глаз. Когда домой приедешь? Часа через три не раньше. Жду. Цербер приехал только поздно ночью. Встретил его вся такая красивая, соблазнительная, нарядная. Стол ломится угощениями. «У нас какой-то праздник». Красиво, упростительно, загнув бровь, интересуется Дани. Уставший, наверняка голодный, но он не торопится за стол. В первую очередь его руки тянутся ко мне. Сгреб в объятия активно лапает, словно свое главное и любимое угощение». «Ну, как сказать, сегодня поговорил с отцом. Он мне подарок на свадьбу подогнал в виде денег и разнообразного имущества. Плюс мамина еще наследство добавил. Я проверила счета. Там хватит на все, что только можно. Ты можешь вернуть долг отцу Карины и спокойно дождаться результатов от своего проекта. Все хорошо, никакого рабства. Ура!» Цербер сначала замер, а потом его вовсе отстранил меня от себя, взял за плечи и заглянул в глаза. «Лиза». «Никаких денег ни у тебя, ни у твоего отца я не возьму». Отстраненно произнес супруг. «Но почему?» «Это только моя ответственность и проблема. Я знал, на что иду изначально. И позже, познакомившись с тобой, как рискую, я очень хорошо отношусь к твоему отцу, не говоря уже о тебе. Ценю и ваши ко мне отношения, поэтому не желаю вмешивать во все это свои долги и деньги. Больше не хочу быть никому должным и обязанным на всю оставшуюся жизнь». Я решу этот вопрос сам, так, как сумею. Недовольно покачала головой. Глупость полнейшая. Мы вообще -то с тобой женаты. Если у меня будут какие-то проблемы, мне тоже к тебе не обращаться, что ли? Чтобы не быть обязанной и все такое. Цербер улыбнулся. Нет, конечно, но мой вопрос возник еще до брака, и я обязана решить его сам. Вспомнила совет папы. Ну, попробовать можно, конечно. Если ты не возьмешь деньги, я с тобой разведусь. Хмурясь, произношу я. Возможно, это будет лучший вариант, твердо отвечает Даня. Не повелся. Что за ерунда вообще? Взрываюсь я. Муж утягивает меня на диван, привычно усаживает на колени. Глазит по волосам, чувствуя, что-то не то сейчас говорить будет. От Отчего мне заранее грустно. Лис, я не тот человек, которому стоит помогать. Ты очень многого обо мне не знаешь. А узнав, и не захочешь помогать. Возможно, действительно стоит рассказать, что больше не поднимать этот вопрос. Почему от Карины и ее отца ты принимал помощь, а от нас не хочешь? Спрашиваю обвиняюще. Потому что они мне не были так близки. Что там такого было в твоем прошлом? Тебе отец совсем ничего обо мне не говорил? Нет. Подростком я был крайне озлобленным на весь мир. Окружающая обстановка только способствовала тому, чтобы я пошел по неправильному пути. Уже тогда я стал совершать много плохих и жестоких поступков, о которых не имели понятия мои будущие замечательные приемные родители. Если бы знали, точно не рискнули бы взять в семью. После я не остановился, но оценил их отношения и старался особо не расстраивать, а своими делами заниматься тихо. Потом мне поступило неожиданное предложение переехать в большой город. И вот там я познакомился с твоим отцом, узнав, Тож, так ненавязчиво с давних пор мне покровительствует. Я работал на твоего отца, Лис. Его мои криминальные наклонности не смущали, наоборот. Он их всячески помогал развивать и вывел на принципиально новый уровень. Я бы даже сказал, что он был в восторге. Я не только помогал ему в его делах, но благодаря его деньгам и связям я нашел тех, кто когда-то убил моих родителей и сумел должным образом отомстить. Только после этого во мне что-то изменилось». Я успокоился, осознал, что хочу изменить и свою жизнь, а заодно и тех, кто мне помогал, верил мне и в меня. И опять твой отец не препятствовал и спокойно отпустил удобного ему слишком много знающего человека. А потом у меня появилась предсказуемая работа со стабильным карьерным ростом, как ты заметил, очень правильная невеста Ширма, создающая не менее правильное впечатление заодно и обо мне. «Что-то такое о тебе я и подозревал после визита в твой родной город». Бормочу я, а потом задаю следующий вопрос и смотрю на Цербера, затаив дыхание. «Тебе приходилось убивать?» «Не приходилось», — отвечает муж. «Я, наконец, могу выдохнуть. Но это не отменяет того, что с некоторыми людьми. Я порой обращался крайне жестоко». «И с женщинами?» «В основном с мужчинами, но бывало и с женщинами, если на то были серьезные причины. Чтобы ты понимал, это был... «Соответствующий контингент, совсем не офисные работники, чья самая страшная вина прогул». «Затихло, думаю. И отец, зная о твоих склонностях, все равно отправил меня к тебе. Еще и позволял дружить со своими сыновьями, показавшими мне совсем иную сторону жизни. Это также во многом помогло мне изменить свои взгляды. Я очень уважаю и ценю твою семью. И тебя. И ни за что намеренно не причинил бы зло. Он это знает». «А что все-таки он предложил за то, чтобы я у тебя помощницей была?» «Так и не скажешь». «Зачем что-то предлагать за тебя, если ты сама по себе, как приса награда?» «Сладкая, взбалмошная, своенравная, дерзкая». «Я только не сразу понял, что ты была не заданием, а искушением». «Потому что папа хотел вернуть арену Тимура, при этом тебя не задев». «Мой союз с Кариной ему тоже был не по душе. Мне кажется, его даже больше оскорбляло то, что я принял помощь от отца Карина, но никогда ничего не просил у него. Мог бы попросить, ворчу я. Хочется, чтобы наконец Сербер разобрался с денежным вопросом. Волнуюсь, переживаю, а его откровения не слишком напугали. Ты тоже много чего можешь. У тебя теперь есть деньги. Браком тоже не пугают. Ты свободна и вольна делать все, что угодно. Можешь развестись и уехать, куда душа пожелает. И забыть про все, как про страшный сон. А, задело все-таки Дане, что я про развод заговорила. Я пока никуда не траплюсь. Тебя что-то здесь держит? Цербер внимательно смотрит мне в глаза. Это он так на признание откровения с моей стороны нарывается? Не дождется. Я еще не готова ничего озвучивать. Да нормально здесь. Чего срываться-то? Положила голову Церберу на плечо. Тихо прошу. Дань, ну пожалуйста. «Нет, Лиза, ты заставляешь меня нервничать!» «Прости!»